ЧАСТЬ ВТОРАЯ БАШНЯ ТЫСЯЧИ МИРОВ ГЛАВА ПЕРВАЯ Итак, что собой представляет Башня Тысячи Миров? Громкое название, не правда ли? Однако оно отражает саму суть данного циклопического строения – Кто знает, быть может, эта башня является наследием вавилонян с их так и недостроенной башней. В башне тысяча этажей. Каждый этаж имеет около сотни входов и выходов. Точное количество не знает никто. Каждый этаж является куском одного из миров, который по какой-то причине пришлось изолировать и перенести сюда. Так что безопасными эти этажи не бывают. Позднее, когда башня была достроена, уровень опасности распределили сверху вниз. Зачем так? Кто знает. Я шел по руинам некогда блистательного города. Почему блистательного? Уцелевшие дома, выполненные из цветного камня, хрусталя и золота с серебром, Могли позволить себе только богатые и сильные миры. Скорее всего, город или страну погубила жадность. Я отошел с проезжей части на тротуар, все еще сохранивший куски цветной мозаики и остатки узора. По проезжей части насвистывая душит мелодию на флейте из человеческой бедренной кости – шел кособокий отряд мертвецов. Барабанщик, ковылявший в конце строя, не в такт бил по барабану, сделанному явно из костей и человеческой кожи. Палочками служили две выбеленные человеческие кости. Не обратив на меня никакого внимания, они проковыляли дальше и скрылись за поворотом. Пожав плечами, я пошел дальше. Тем более Кар-Карыч уже нарезал круги над одним местом. Глядишь, нашел что-нибудь вроде выхода с этажа. Через четверть часа я дошел до места. Ворон спланировал на зубчатый обломок некогда кованного ажурного забора, торчащий из каменного столбика. Вокруг в беспорядке валялись тела одного из взводов мертвого патруля. Вряд ли того же, что встретился мне но мало ли. Причина, по которой Каркарыч здесь нарезал круги, предстала мне в виде молодой симпатичной девушки с черными волосами, милированными на кончиках. Лицо девушки от правого виска было залито кровью. Девушка была без сознания, но, несмотря на это, ее руки намертво сжимали полутораметровый магический посох – Судя по ограненному в навершии алмазу и затейливой резьбе на древке, девушка была стихийницей и, если не ошибаюсь, владела стихией воды и ветра. Пульс не прощупать. Достав лакированную шкатулку, я поднес ей к носу. Гладкая поверхность покрылась легкой испариной. «Жива!» «Ладно, если местная, значит, знает, как отсюда спуститься ниже». Поднял девушку на руки. «Боже, да она ничего не весит! Ох уж эти любительницы диеты! Фигура фигурой, но зачем себя истязать-то?» Девушка пришла в себя только к вечеру. Я нашел уцелевшее помещение неподалеку от некогда жилого дома, В доме от прежней обстановки сохранилась разве что керамическая плитка, которой была выложена стена, и я на пробу не смог её даже поцарапать. Так вот, девушка очнулась и судорожно вцепилась в прислонённый к стене посох, после чего вспыхнувший серебристо-голубоватым свечением кристалл в посохе был направлен на меня. «Вижу, что вам стало лучше, сударыня». Девушка в ужасе застыла, так как пламя костра, который я развел в камени осветило мое лицо, ну или точнее полное его отсутствие. Лич! После чего в меня полетело сжатое лезвие ветра. Я спокойно заслонился своим чемоданчиком из кожи саламандры. Мне повезло, что эти ящерицы водились в изобилии в том районе, куда судьба забросила меня в прошлый раз. Лезвие, столкнувшись с неразрушимой для магии субстанцией, рассыпалось тысячей игл ветра. Не очень вежливо для того, кто не только спас вашу жизнь, но и перевязал и промыл ваши раны. Кстати, симпатичная у вас татуировка. Водяная сфера рассыпалась водными брызгами вслед за лезвием ветра. Отмытое от запекшейся на свету крови лицо девушки в полумраке потемнело от прилива крови. «Что вам надо? Может, опустите ваш посох? Для вашего уровня пользоваться посохом архимага весьма выматывает, тем более после ранения и потери крови». Девушка засопела, но посох не отпустила. «Кто вы? Жертва нестабильного портала». Хотел попасть домой, а выбросила неподалеку отсюда. Камень мигнул синим цветом «Что вы со мной сделали?» «Всего лишь оказал первую медицинскую помощь, сударыня». «Снова синий отблеск. Детектор правды?» «Зачем вы меня спасли? Сделать своей марионеткой?» В ее голосе послышались испуганные нотки. Я пожал плечами. «Джентльмен никогда не оставит даму в беде, тем более такую симпатичную». Камень мигнул зелёным. «Так вы не местный обитатель? А что так похож?» Девушка кивнула, а у неё красивые зелёные глаза. Немного косметики отмыть от грязи и хоть на подиум. «Это предпоследний этаж. Здесь только ходячие мертвецы. Все, кто здесь погибает...» присоединяется к вечно бродящим среди руин, не зная ни успокоения, ни воли. Девушка села на деревянной кушетке и прислонилась спиной к холодной керамической плитке стены. Посох она положила на колени, все еще держа меня на прицеле своего магического камня. «Зачем вы меня спасли? Здесь никто не помогает чужакам». «Человеколюбие любая раса теряет после сорокового этажа, когда сталкивается с проблемой, кому умереть, чтобы другой смог пройти?» Я пожал плечами. «Я здесь меньше суток. Хочу спуститься вниз и покинуть это богом забытое место». Сняв с пояса, я пролил девушке серебряную фляжку. «Держите, здесь остатки имбирного рома, который варят монахи Серого Ордена». «Половина фляжки ушла на ваши порезы, но остальное можете допить». Лицо девушки вытянулось. Я бросил фляжку ей в руки. Там осталось граммов 200 250 пятьдесят. Свистнул фляжку у инквизитора, судя по тому, что он никак мне не высказал ни или не заметил, или посчитал ссору необходимой, ну или фляжку ценной. Девушка осторожно отвинтила колпачок и принюхалась, готовая отбросить фляжку в любой момент. Судя по тому, как распахнулись её глаза, она всё ещё не верила, что это не отрава. Капнув на тыльную сторону ладони, она растёрла золотистую каплю. Порезы на её руке тут же затянулись и, покрывшись струпиями, осыпались, оставляя после себя розовую кожу. После этого девушка сделала несколько глоточков и, завинтив крышку, не хотя бросила фляжку обратно. Вы хоть представляете, сколько золотой эликсир стоит в башне. Я пожал плечами. Имбирный ром и за пределами башни стоит по весу золота. Монахи умеют хранить свои секреты. В данный момент мне нужна информация, я надеюсь не искаженная, девушка кивнула как я уже и говорила, бескорыстности в этом мире. Я мог отрезать тебе руки и ноги, потом начать пытать, под пытками ты бы выложила все, что знала и не знала бы. Драгоценный камень снова смотрит мне в лоб, а по посоху пробегают едва заметные струйки ветра и конденсата. Но перед смертью, Ты бы направила меня в какую-нибудь ловушку, из которой проблематично выбраться. Девочка, я с тобой предельно честен. Надеюсь на ответную честность. По лицу девушки пробежала довольная улыбка. Я уже боялась, что встретила героя-одиночку, спасающего принцесс. В башне такие существа куда опаснее монстров. Существа. Значит, в башне не только люди и эльфы. «Разумные расы! Хотя я уже видел дракона!» Девушка положила посох и потянулась. «Спрашивайте, как вас зовут?» «Сатин ветер». «Рин серый», — представился я в ответ. «А почему серый?» — девушка, не глядя на меня, рылась в карманах. «При жизни любили серые тона?» И я покачал головой. «Нет, занимался оккультизмом и работал с тёмными порождениями, выискивая их слабые стороны. Думаю, спрашивать у вас что-нибудь перекусить бесполезно». и Я бросил ей мешочек с сухариками. «Кар!» «Кар Карыч, не жмоться перед дамой, найдём тебе пропитание, они же здесь с голоду не мрут». Ворон обиженно отвернулся. «Интересный у вас спутник». Он просто стесняется, а так разговорчив чрезмерно. Сатин захрустила сухариками. «И куда путь держите? Наверх, к великому дракону». «Я там был. Сейчас пытаюсь спуститься вниз». Девушка подавилась сухариком и закашлялась. Встав, я похлопал её по плечу и протянул фляжку. «Если хотите воды, то в соседнем помещении до сих пор работает сантехника». «Вы были наверху?» Девушка вся подобралась, словно готовая к прыжку ласка. «Там действительно великий дракон, охраняющий алмаз желаний?» «На крыше башни?» «Да, он там, огромный, с золотистым гребнем спинных наростов и изумрудно-зеленой чешуей». Насчет алмаза не скажу, но дракон охранял каменную стойку в виде миниатюрной башни, на которой в кранштейне закреплен отшлифованный до круглой формы алмаз с кулак размером. В центре города возле фонтана каменная арка, ступени в ней идут винтообразно вверх. А зачем ты стремишься туда? Девушка отвела взгляд. «У всех свои тайны, чужеземец». «Ну, хорошо, хоть предупредила. И как, собираешься убить дракона и забрать клад?» «Нет, конечно. Дракон собирает правдивые истории. Я собираюсь рассказать историю своей жизни. Если история ему понравится, он даст прикоснуться к камню и выполнить одно мое желание. Любое?» «Да, любое». «Я выругался». Ругался я долго, с чувством и с расстановкой, вспоминая всех родственников крылатого, присмыкающегося ископаемого. Вы не знали? Откуда? Я появился рядом с этой ящерицей и, не подумав, спросил, где выход. Вот чешуйчатый гад! Если бы знал, я бы ему нараска... Приходи еще и расскажи мне о мире, что живет как муравейник у подножия башни. Скотина! Он отправил меня вниз, чтобы я, спустившись, посмотрел, что там и как, а после чего поднялся наверх. Словно в насмешку послышался ракочущий смех дракона. Девушка испуганно вздрогнула и схватилась за посох. И часто у вас так? На других этажах его не слышно, хотя байки рассказывают разные. Предлагаю обмен. Я показываю тебе арку, ты показываешь мне, как спуститься вниз. А разве вы не собираетесь вернуться и попытать счастье? Я покачал головой. Эта зеленая ящерица намекнула, что пока не примет мою историю, а значит, мой путь идет вниз. Я встал и подхватил свой дипломат. «Уже поздно, если судить по небу. Кстати, а зачем здесь добивались смены дня и ночи?» «Никто не знает». Девушка пожала плечами. «Я уйду в соседнюю комнату. Запоры на двери вроде целы, так что сможешь запереться и передохнуть». Стоило мне выйти, как дверь за мной захлопнулась и клацнули запоры, после чего дверь чем-то подперли. Похоже, восстановить организм я смогу, только выполнив заказ дракона. Это значит, придется расспрашивать людей и их истории, прежде чем возвращаться назад. На амулет рассчитывать не приходится. Почему? Ответ прост. Весь резерв придется потратить, ибо энергия его наполняющая имела гнилушно-зеленоватый оттенок – говоривший о так мне нежеланной некроэнергии. Если пустить вход амулет по назначению вместо восстановления тела, то вместо превращения в человека с живой плотью и кровью, я превращусь в лича бессмертного немертвого повелителя живых мертвецов. Достав из кармана шкатулку с даром дракона, про которую я едва не забыл, открыл крышку – Внутри на белой подушечке лежал широкий браслет из Оникса. Уроборос, великий змей, кусающий свой хвост. Внезапно голова великого змея дернулась и открыла свои драгоценные глаза из ограненных сапфиров. Прежде чем я успел что-либо сделать, змей отпустил свой хвост и окольцевал кисть моей левой руки, после чего... С негромким щелчком закусил свой хвост и замер. «Вот так-так!» Подергав за браслет, я понял, что снять его можно только отпилив руку. Попытаться разобрать мой скелет будет весьма сложновато. Укрепление костной ткани шло полным ходом, как и наращивание тканей. Назначение браслета оставалось загадкой. На всякий случай, чтобы не привлекать им внимания, я обмотал его чёрной тканью шарфа. Утром я проснулся от того, что меня кто-то теребил за плечо. «Доброе утро, Сатин. Что-то случилось?» «Фух, я уже боялась, что вы коньки отбросили, и мне придётся искать арку самостоятельно». «Женский прагматизм». Тут я заметил, что порванная и залитая кровью одежда девушки очистилась, а сама она успела помыться и привести себя в порядок. Конечно, лицо девушки было симпатичным, но сейчас красота ее просто зашкаливала. «Эх, где мое прежнее тело?» Встав, я потянулся к дипломату с бумагами «Ясно, пыталась вскрыть. Увы, вещица с привязкой на хозяина, а магию отражает все магические контуры и метки внутри закрытого дипломата. Ну что, готова к своему последнему подъему наверх?» «Через час блужданий по улицам мы обошли три патруля мертвецов». Сатин по пути разнесла в пыль нескольких одиноких мертвецов и одного костяного монстра. Брррр, неприятное зрелище, скажу я вам. Ну, вот и заветный фонтан. Арка пряталась между двух засохших деревьев. Обычная каменная арка шириной в метр, но стоит к ней подойти как внутри арки начинает клубиться серый туман и появляется винтовая лестница, ведущая вверх. Сатин, прислонив к плечу посох, подошла к клубящемуся туману и, прислонив руку, произнесла «Эллавел Ториновалко!» На каменной поверхности арки проступили светящиеся голубым светом руны. «Ты знакома со старшим наречием?» Пришлось обучиться, путешествуя по этажам. Да, это действительно последняя арка. Кто бы знал, сколько ее пришлось искать мне и сколько еще ее ищут. Сатин развернулась и указала пальцем на высокую золотистую башню на краю города. У подножия этой башни ты найдешь сад каменных статуй и две арки. Тебе надо в ту арку, над которой выгравирована вот такая руна. Девушка начертила на земле у дерева паукообразный символ. Если войдешь в ту, что помечена двумя глазами и змеей, превратишься в такую же каменную статую. Засим, я думаю, мы с тобой в расчете, Рин Серый. Желаю удачи в твоих поисках. После чего Сатин вошла в арку, держа перед собой посох, и стала неспешно подниматься вверх по каменным ступенькам. «Я же направил свои стопы к золотистой башне. Мне еще надо пройти 999 этажей и вернуться».